В Волокжане уверяли даже москвичей, будто они перехватили бумаги из Тушина, содержавшие приказ перебить всех способных носить оружие мужчин их города, а женщин и детей отправить в Польшу. То же самое открытие сделали и жители Тотьмы, с добавлением, будто самозванец намеревается освободить из Темниц всех злодеев. В Москве на беду Шуйский не сумел, как следовало, воспользоваться этим внезапным подъемом народного духа. Он приказывал своим верным подданным сплотиться для избавления столицы от врага, где, впрочем, как он уверял, все обстоит благополучно. Он не скупился на патриотические увещания и дельные советы, но сам был совершенно не способен принять более деятельное участие в этой зарождавшейся организации отпора. Скопин, правда, действовал удачнее. Его поход из Новгорода в Тверь вместе с шведами в июле 1609 года имел, кажется, целью привести в связь с задуманными им планами беспорядочные действия возмутившихся против смуты. Этот план его венчался успехом. Жители Вычегды с помощью Строгановых набрали отряд, и, хорошо вооружив его, отправили к истинному царю. Вологда, не устрашившись участи Костромы и Галича, которым Лисовский мстил ужасными жестокостями, приготовилась к упорному сопротивлению. Нижний Новгород отразил одно из нападений. Вятка соединилась с Арзамасом, Муромом, Владимиром и Суздалем, пытаясь вовлечь в свой обширный союз даже отдаленную Пермь. Способность общин в московском государстве приходить к подобного рода соглашениям обнаруживается много раз в это бедственное время, составляет крайне любопытную черту русского народа. Она свидетельствует о присутствии в самом строении этого разложившегося общества, в его внутренней жизни, огромных скрытых средств, могучих пережитков, былых привычек к самоуправлению. Надо отметить еще одно явление. В этих вооруженных восстаниях против вора и его приверженцев одни только крестьяне доказали свое усердие, мужество и самоотвержение. В Костроме и Галичи дети боярские сперва соединились с тяглыми людьми и пошли вместе на Ярославль, Но, приблизившись к городу, они обратились вдруг против своих союзников, отняли у крестьян пушки, привезенные из Галича, и перешли на сторону Лесовского. Отсутствие связи между членами шаткого еще не устоявшегося сословия служилых людей, этого зародыша теперешнего чиновничества, отсутствие у них общего средоточия, каким служила крестьянам община, этот обломок исконных учреждений самоуправляющегося мира, такого благотворного учреждения не было в других общественных группах. Вот, без сомнения, причины этого явления, требующего глубокого научного исследования. Итак, общины северных областей обменивались грамотами и сговаривались. После Мурома Владимир снесся с Нижним Новгородом и, получив от него подкрепление, напал на М. Вильяминова, воеводу Лжедмитрия. Несчастный был отведен в церковь для исповеди, а затем побит камнями при криках «Вот враг московского государства!» Этот пример короткого суда нашел себе скоро подражателей в Костроме и других местах. С востока движение перебросилось на запад, на область, по которой в то время проходил Скопин со своими войсками. Передавшись истинному царю, ободренные победой над Тышкевичем, одним из самых блестящих польских воевод, Молога и Рыбинск, приглашали Ярославль и Углич постоять за правое дело. Шуйский, к сожалению, только хвастался, говоря, будто в Москве У него все благополучно. Как и раньше, из одной столицы в другую переезжали перелеты. На улицах и площадях громко обсуждался вопрос о заслугах и достоинствах обоих царей. И нередко при похвалах Дмитрию в толпе раздавались крики одобрения. Шуйский проявлял иногда жестокость, но слабый и робкий он решался на строгие меры только для мелкого люда не трогая вельмож, отчего они становились все более дерзкими. 25 февраля 1609 года была сделана серьезная попытка свергнуть боярского царя. Любопытнее всего то, что в этом заговоре принимали участие также и бояре. Подобрав до 300 единомышленников, князь Роман Иванович Гагарин Григорий Федорович Сумбулов и Тимофей Васильевич Грязной, все именитые люди, обратились к своим естественным союзникам с просьбой передать сообща устроенное дело. «Положить конец пролитию христианской крови, не зложив царя, глупого и бесчестного, пьяницу и развратника, не оправдавшего надежд избравших его». Призыв не встретил, однако, сочувствия. Вместо того, чтобы явиться на Красную площадь, как это было установлено, бояре попрятались по своим домам. Явился только один князь Василий Васильевич Голицын, почувший удобный случай отомстить. Патриарх Гермоген был схвачен во время богослужения в Успенском соборе, его притащили на лобное место. По дороге его били, издевались над ним, осыпали бранью, но среди всех этих насилий, твердый как алмаз, патриарх Гермоген остался непоколебимым и не уступил заговорщикам. Они бросились в Кремль, но Чернь отказалась следовать за ними, а Шуйский, успевший тем временем собрать кое-какие войска, отразил нападение. Надо обратить внимание на развязку этого покушения. Она ясна, как Божий день – показывает, в каком критическом положении находилась тогда Москва. Победа царя не сопровождалась никакими карами. Победитель оставался в своем дворце, а побежденные благополучно удалились в Тушинский лагерь, и никто не осмелился задержать их. Голицын вернулся к себе, продолжая спокойно жить, как будто ничего не произошло. Даже Гагарин спустя некоторое время вернулся из Тушина в Москву, не претерпев тоже никаких неприятностей из-за своего неудачного приключения. Заговоры против Шуйского повторились в апреле и мае 1609 года. В то время тушинцы попытались еще раз прервать сообщение между Коломной и столицей. В продолжение нескольких недель цена хлеба была 7 рублей за четверть, то есть в 24 раза выше его нормальной стоимости. Голод должен был неминуемо вызвать бунт. Но осаждавшие, ослабленные отсутствием у них дисциплины и обеспокоенные восстанием, охватившим области, а также приближением Скопина, не смогли сделать необходимые усилия. Сам Рожинский, жестоко страдавший от раны, уже не был в состоянии справиться со своим делом. В большой битве прошедший совсем неожиданно в день Святой Троицы, из-за неосторожной стычки польских аванпостов, ему пришлось пожертвовать всей пехоты, чтобы выручить своих по-прежнему непослушных поляков, взорвавшихся чересчур высоко. Это было последнее крупное сражение между Москвой и Тушином. Скопин и шведы приближались. Московский главнокомандующий задержался на долгое время в Новгороде и его окрестностях. Причиной тому было брожение в этой области, а также затруднения, возникшие при осуществлении широко задуманного им плана военного и административного переустройства. Выбрав центром Вологду, он рассчитывал найти в ней опору для общего преобразования расшатанного государственного организма. По его мнению, Вологда подходила для этого, будучи узловым, соединением всех дорог, связывавших Северной области со столицей, и весьма важным торговым городом. Но при выполнении этого плана встретилось много препятствий, а когда Скопин решил выступить в поход, ему заградили путь еще новые.